Гейл открыла глаза и тут же закрыла. Настолько ярким показался ей свет лампы на потолке. Ей стало холодно, и она мгновенно поняла, почему. Лежит на холодном линолеуме. «Дорогая моя, что с тобой?» Рука Роберта у нее на лбу. Она опять решилась приоткрыть глаза. На нем все та же жуткая бескозырка. «Что случилось?» «Ты ни с того ни с сего упала в обморок. Я за тобой такого не помню». Гейл поискала глазами Биту. Лежит на полу рядом. «Или решила поспать», — улыбнулся он. «Зря я тебя разбудил». «Что? Что ты собираешься делать?» Роберт посмотрел на неё непонимающе. «С этим». Гейл показала глазами на Биту, оперлась руками и села. В голове шумело. Должно быть, и вправду упала в обморок. «А, как это, что собираюсь? Ничего не собираюсь. Хотел тебе показать». Он поднял биту. Нашел в ящике. Это же бита моего отца. Он всегда мечтал научить меня играть в бейсбол, а я предпочитал сидеть дома и читать книжки. Глянь-ка, она подписана». Джордж Келл был такой знаменитый игрок в Ред Сокс. Отец, наверняка, заплатил за нее кучу денег. Роберт. Четыре часа утра. Да. Я знаю. Он немного смутился. Не следовало пить эспрессо на ночь. А это что? Где? Гейл показала на безкозырку. А. Нашел в барахле память о моей флотской службе. Неплохо, правда? Я же сто раз рассказывал. Отец, раз с бейсболом не вышло, иди в армию, вернее, во флот. Ну что с тобой? Ты совершенно не в себе. Иди досыпай, я тебя провожу. Гейл постаралась успокоить дыхание. Не в себе, не то слово. Ей не было так страшно с детства, когда привиделась черная мадам в зеркале. Мне показалось... Даже не знаю, что показалось. Вдруг стало беспокойно, и тебя нет. Боялась с тобой, что-то случилось. Мне показалось, что ты хочешь меня убить. Нет-нет, ничего не случилось. Эспрессо, чёрт бы его побрал. Пойдем, я тебя провожу. А когда увидела тебя в этой бескозырке, она запнулась. Не объяснять же ему. Ей привиделось, что эта флотская шапочка появилась из могилы. Покойный муж Майры постоянно носил такую же. «Обычная попайка!» Роберт пожал плечами, снял бескозырку и, не глядя, положил на полку. «Ты выглядишь испуганный. Наверное, кошмарный сон» как часто бывает. Сон забыт, а страх остался. Да, наверное. Гейл осмотрелась. Он вытащил на середину все ящики со старьём. Решил, видимо, разобрать и навести порядок. У него и раньше случались такие припадки чрезмерной аккуратности. Но сейчас ее муж прямо лучился энергией и жаждой деятельности. Она несколько раз... Глубоко вдохнула, стараясь унять сердцебиение, и попыталась встать. Роберт протянул ей руку. «Тебе надо лечь», — сказал он. Гейл послушно кивнула. «Такое ощущение, что подламываются ноги. Может быть, она и не теряла сознание, а просто потеряла равновесие, своего рода попытка к бегству? Если бы он и в самом деле хотел ее убить... Попытка явно недостаточная. «Дойдёшь сама. Я тут приберусь немного и приду. Еще очень рано». «Не беспокойся. Дойду». Она медленно поднялась по лестнице. Головокружение прошло. Остались слабости, боль в бедре после падения. Странный вопрос. «Дойдёшь сама». «Конечно же, он должен был ее проводить». Но ей не хотелось его обвинять. Откуда ему знать, что она пережила? Погасила все лампы, кроме тех, что на лестнице, и забралась в постель. На всякий случай оставила гореть ночник на тумбочке.